Глава вторая «Так значит, вампиры, говоришь?» Задумчиво пробормотала Йокай, сидя прямо на мне. «Совсем страх потеряли, сволочи. Правильно сделал, что уничтожил их. Другие теперь поостерегутся лезть к тебе. В Москве их всего три семьи было. Теперь, значит, две осталось. Глав семейств я знаю. Очень осторожные твари. нет они к тебе точно не полезут. И не отвлекайся давай, дальше отжимайся. Еще двадцать раз». «Хотелось бы верить», – просипел я, возобновив отжимание, что было довольно непросто. «Весело это, Йокай, будь здоров», и отжиматься с таким грузом было очень тяжко. «Вот только их не я убил, я же говорил». Я решил не скрывать от нее про эту тень, надеясь, что, может, хоть она расскажет что-нибудь про нее. «Она – призванное тобой существо, находящееся у тебя на контракте, так что все, что она сделает, все будут записывать на твой счет», – отмахнулась Людвига. «И о подобных случаях, когда призванное существо в качестве оплаты за свой призыв забирало жизнь призвавшего, я тоже знаю». Вот только есть нюанс. Она не может убить тебя из-под тяжка только в честном бою. Так что все в твоих руках. Осваивайся со своей силой, становись сильнее, и она будет тебе не страшна. Да я бы рад освоиться, вот только понять не могу, как наши занятия спортом повлияют на мое магическое мастерство». Не сдержал я легкого недовольства, хотя настроение было на удивление просто замечательным. Наши слюды полуночные посиделки закончились в одной кровати, и на утро я просто фонтанировал энергией и отличным настроением. Даже не думал, что одна ночь любви способна так меня осчастливить. Честно говоря, инициатором перехода наших отношений на новый уровень оказался не я. А девушка, я, помню как тут некоторые дамы реагируют на определенные намеки, к решительным действиям переходить не спешил. Но на мою радость, девушка в итоге взяла инициативу в свои руки, и остаток ночи я провел в ее комнате. И я даже не представлял, что мое новое тело окажется способно на такие сексуальные подвиги. Раньше у меня столь длительных марафонов не было. Или это сказывается, что там я не просыхал, а тут, к своему собственному удивлению, не пью почти? Неважно, в общем. Главное, что я не подкачал. И Люда, как я понял, была мной очень довольна. Я и сам-то, несмотря на то, что почти не спал, чувствовал себя просто великолепно, а довольная улыбка не желала покидать моих губ. Если бы ты мог оперировать своей силой, то в этом не было бы необходимости, но ты до сих пор не можешь». Менторским тоном стала объяснять Йо Кай, все так же сидя на мне. «Для того, чтобы ты смог выплеснуть свою силу, мы и должны довести твой организм до изнеможения. В идеале надо бы еще тебе угрозу для жизни создать, но у тебя и так ее вчера было больше, чем достаточно. Даже странно, что у тебя так и не вышло почувствовать ее. Еще по-хорошему, тебя надо бы морально задавить, а то ты сегодня так отвратительно фанишь радостью и счастьем, что, боюсь, ничего не выйдет. Даже спрашивать не буду, что тебя так осчастливило». Сердито закончила она. «И будь так добр, приструни уже своего кота. Он всем слышащим сегодня спать не давал, целый концерт устроил под окнами». Я понимаю, конечно, что весна, время любви и все такое, но еще одну такую ночь я не переживу. Или, что вернее, он. Кто-то из нас, в общем, умрет. Точно. Ладно бы еще пел что-то нормальное и современное, так ведь он арии из опер распевает, еще и отвратительно фальшивит при этом. Ого! Неужели он все же добился своего? И у него тоже была ночь любви. Невольно восхитился я. «Что значит тоже?» «Так вот, почему ты такой довольный!» Прозрела вдруг Йокай и вдруг отвесила мне подзатыльник. «Ты! Я для чего тебя в общежитии поселила? Чтобы ты мне девок портил?» «Не смей!» «Ай!» Вскрикнула тут она, когда я стряхнул ее с себя и встал. «Знаете что, Людвига Вальбетовна!» Начал я, пристально глядя на нее, из-за чего ее маскировка дала трещину и начал проявляться истинный облик. «Я, конечно, весьма признателен вам за помощь, но давайте вы все же не будете вмешиваться в мою личную жизнь. Мы все тут люди взрослые и как-нибудь сами разберемся со своей сексуальной жизнью. Без вашей помощи. И с Баюном я говорить не буду. Если вам что-то не нравится, скажите ему сами об этом». А сейчас я предлагаю вернуться к нашему делу. Хватит уже разминки, давайте к чему-нибудь серьезному перейдем. А то я такими темпами буду силу до осени тут у вас пробуждать, чего мне не хотелось бы. В мои планы на лето не входит проживание в общаге и занятия с вами». «Посерьезнее говоришь?» Угрожающе прошипела Йокай, вставая и принимая прежний облик красивой женщины. «Ладно, будет тебе посерьезнее», — сам напросился. «Потом не жалуйся». «Пошли». Не дожидаясь моего ответа, она быстрым шагом пошла на выход из спортзала. Я чуть замялся, но все же пошел за ней, хоть и предчувствовал какой-то подвох. «Заходи», — пропустила меня вперед Йокай, открыв передо мной мощную бронированную дверь. «Только после вас», — Попытался отмазаться я, с опаской взглянув на тёмный проход. Препод привела меня к какому-то мрачному четырёхэтажному зданию, где мы спустились в подвал, вход в который напоминал скорее вход в какой-то бункер, а не обычный подвал, не встретив никого на своём пути. Не знаю, что она задумала, но мне это всё уже не нравилось. «Да не трусь ты», — подтолкнула она вперёд. «У меня просто кое-какое дело ещё есть». Так что подождёшь меня здесь пару минут. Не бойся, не съедят тебя тут. Да я и не боюсь, неубедительно соврал я и всё же шагнул внутрь. Действительно, глупо чего-то бояться на территории университета, не так ли? Постарался убедить я сам себя, и тут дверь за моей спиной захлопнулась и глухо лязгнули затворы, отрезая меня от внешнего мира. «Эй, что за дела?» Грозно рявкнул я, чуть не сорвавшись на фальцет, оборачиваясь к двери. Но ответа мне не было. Лишь вдруг вспыхнул яркий свет, чуть не ослепивший меня, и чуть проморгавшись, я обнаружил, что нахожусь в абсолютно пустом огромном помещении с бетонными стенами и очень высоким потолком. Метров десять в высоту, не меньше. Голые серые бетонные стены уходили вверх, где под самым потолком обнаружились несколько длинных узких окон, сейчас чем-то закрытых. Вроде никакой угрозы видно не было. Но я все больше озадачивался вопросом, что же задумала эта Йокай? Может, решила, что я какой-то сексуальный маньяк и задумала поселить меня тут, чтобы я не мог добраться до девушек? Да не, бред какой-то. Тут ни кровати, ни туалета нет, да вообще ничего нет даже стула завалящего, чтобы я мог свою пятую точку примостить. Тут мои размышления были прерваны каким-то скрежетом сверху. Одно из окон вдруг открылось, и в нем показалась голова Йокай. «Ты как тут?» «Не скучаешь?» — весело крикнула она. «Пока я не успел заскучать». С легкой опаской отозвался я. «Что вы задумали?» «О, ничего опасного для жизни. Будь уверен» подмигнула она ты же сам просил что нибудь серьезного Ну так держи серьезней уже некуда она с видимым трудом что то подняла и в окне показался ствол пулемета я аж вспотел моментально от подобного зрелища это мой любимец пулемет дровосек тульского оружейного завода калибра семь шестьдесят с любовью в голосе познакомила она нас ласково похлопав по стальному монстру рукой. «Очень серьезный аргумент. Думаю, он тебе поможет». «Поможет? Да он меня убьет!» Возмущенно завопил я и отошел подальше от этой парочки, в дальний конец комнаты. «Надеюсь, ты не собираешься стрелять из него по мне?» «Что за глупые вопросы?» «Конечно собираюсь. Иначе зачем? Мне вообще было бы тебя сюда приводить». Строго ответила она, чем-то лязгнула сверху, и ствол этого монстра уставился на меня, а у меня внутри все похолодело и сжалось. Вдруг почему-то очень захотелось в туалет. «Мне казалось, что мы пришли сюда, чтобы помочь мне, а не убить», — попытался воззвать к ее разуму. «И ты совершенно прав! Так и есть!» Все так же весело ответила она и стальной монстр вдруг грозно рявкнул, чуть не оглушив меня, и в следующий момент что-то с силой прилетело мне в живот и грудь, выбив из меня дыхание и откинув меня на стену. Я застонал от нахлынувшей боли и бросил испуганный взгляд вниз, ожидая увидеть реки крови, но ничего такого не обнаружилось. «Правда здорово? Резиновые пули? Убить не убьют, наверное?» если в глаз не попасть, конечно, но неприятных впечатлений будет масса. И это, регенерация у тебя сейчас сумасшедшая, конечно, все переломы будут быстро зарастать, но вот боль от них ты в полной мере ощутишь. Донесся сверху отвратительно довольный голос. Так что лично я бы на твоем месте, на месте все же бы не стояла. Уж извини за тавтологию. Бегай, уклоняйся, ну и пытайся призвать силу. Посоветовала она, и я еле успел упасть на пол, уходя от очередной очереди. Кувыркнулся в сторону, вскочил на ноги и понесся под ту стену, сверху которой по мне стреляли, уходя в слепую зону, где обессиленно прислонился к стене, переводя дух. «Эй!» — донесся сверху ее голос. «Хватит прятаться! Смысл занятия вовсе не в этом. Вылезай!» «Да вот хрен тебе!» Чуть слышно пробормотал я, вовсе не собираясь выполнять ее требования. Я, конечно, сам хотел побыстрее пробудить свою силу, но не такой же ценой. Так, зловеще протянули сверху. Не хочешь, значит? Ладно. Тебе же хуже. Йокай замолчала и затихла. Я же насторожился, предчувствуя, что ничем хорошим это для меня не закончится. И, к сожалению, оказался прав. На противоположной от меня стене вдруг открылось еще одно окно там показался все тот же ствол пулемета который моментально разразился длинной очередью в мою сторону так как я ожидал какого то подвоха то стартанул с места едва его заметив петляя как заяц помчавшись к той стене как я не старался уклоняться но все же несколько пуль в меня попали в руку ногу и живот так что до стены Я добрался, хромая и матерясь во все горло, пообещав, что рано или поздно доберусь до этой дуры и оторву ей все, что можно оторвать. «Боюсь, боюсь», – ехидно ответили мне сверху. «Ты для начала выживи вообще, чтобы все эти угрозы реализовать, а пока можешь перевести дух. Как-то не горю я желанием туда-сюда по коридорам бегать с тяжелым пулеметом. Мы пойдем другим путем». Многозначительно закончила она и замолчала. «Внимание!» — отвлекает. «Падла!» — догадался я, и еще пристальнее стал следить за окнами. Наверняка решила, что я сейчас тут расслаблюсь, и она меня врасплох застанет. Вот уж хренушки ей, такого удовольствия я ей точно не доставлю, хотя бегать сейчас сложнее будет с раненой ногой. Или нет? Озадачился вдруг я, Только сейчас сообразив, что нога уже не болит. Это как это? Вот только минуту назад я был вообще уверен, что перелом получил, а сейчас уже не болит ничего. Ни нога, ни рука, ни ребра. Неужто уже регенерация сработала? Так быстро? Я до того удивился произошедшим переменам в моем многострадальном организме, что даже не сразу среагировал на появившийся ствол пулемета в окне напротив. К моему счастью, Йокай почему-то немного замешкалась и стала водить стволом в разные стороны, пока не нацелилась на меня. Так что я успел стартануть с места до того, как она открыла огонь, и тут вдруг мне прилетела целая очередь в спину, сбившая меня с ног и заставив мою тушку закувыркаться по бетону. «Сюрприз!» – донесся до меня сзади отвратительно довольный голос Йокай. «Дмитрий, познакомься с моей помощницей, Анечкой. Анечка, милая, выгляни, покажись молодому человеку». «Приветики». Показалось в окошке какое-то рыжее чудо с улыбкой на все лицо и замахало мне приветливо рукой. Я лишь просипел что-то в ответ невразумительно, вяло пошевелив рукой. Все тело болело от многочисленных попаданий, и в груди появилось страстное желание кого-нибудь убить. Сейчас я уже всерьез рассматривал вероятность того, чтобы лишить жизни одну чокнутую ее кай. Ну все, познакомились и довольно Строго крикнула та, которую я только что поминал добрым словом. Продолжаем дискотеку? Сверху опять донесся какой-то металлический лязг. Я из последних сил дернулся в сторону и раздался грохот пулеметной очереди. Под градом ударов я рухнул на колени, и закрыл лицо руками, чувствуя, как со всех сторон в меня лупят пули. Чувство какой-то безысходности поселилось во мне. Я в упор не представлял, что мне делать дальше. Убегать было бесполезно. Пуля все равно будет быстрее. Спрятаться негде. С наличием пулеметов с двух сторон слепых зон не осталось. «Эй, ты там сдох, что ли? Шевелись давай!» Донесся до меня откуда-то издалека голос ненавистный Йокай. «Сдох, — говоришь, — не дождешься!» Волна бешенства накрыла меня с головой, и я медленно встал, не обращая внимания на продолжавшие барабанить по мне пули, и повернулся к поганой нечисти, вздумавшей издеваться надо мной. «Ох, а взгляд-то какой! Я сейчас обмочусь тут от страха!» Весело крикнула Йокай в перерывах между очередями. «Смотри, будешь так глаза пучить, из орбит вылезут! Или ты просто срать хочешь? Придется потерпеть тогда!» Бешенство забурлило во мне еще сильнее, тщетно ища выхода наружу и не находя его. Меня аж трясло, и желал я сейчас лишь одного — добраться до этой многоножки и пообрывать ей все ее щупальца, медленно, с чувством, толком и расстановкой, чтобы она в полной мере прочувствовала все удовольствие от процесса. Я стоял, покачиваясь под градом пуль, и уже почти не чувствуя боли, полностью растворившись в своей злости. Клянусь, если бы она сейчас вдруг оказалась рядом со мной, то ее ничто не спасло бы. она полной мере заслужила смерть, и я понял, что готов сделать ей такой подарок. Отправить в небытие, где ее ждет полное забвение и покой. Что может быть лучше? Я медленно поднял в сторону нее руку, сам не осознавая, что делаю, и какая-то дикая мощь сорвалась вдруг с моих пальцев в виде целого десятка черных лент и устремилась к окну, за которым пряталась та, которой я собирался подарить вечный покой. Ленты шустро втянулись в окно, оттуда до меня донесся дикий виск, и воцарилась тишина. Я удовлетворенно улыбнулся и потерял сознание. Приходил в себя я тяжело, все тело ломило и крутило от боли, голова раскалывалась, и мне было откровенно страшно открывать глаза, так как я догадывался, что это простое действие не закончится и так и вышло стоило мне едва их приоткрыть, как на меня обрушилась такая головная боль, что я не выдержал и застонал К горлу подкатило тошнота и мне стоило немалых усилий сдержать себя еще не хватало мне тут в собственной блевотене захлебнуться приветик на батом в моих ушах прозвучал знакомый веселый голос, отдаваясь в голове очередным приступом боли и мне очень сильно Захотелось удавить собеседника. Точнее, собеседницу, так как по голосу я узнал ту Анечку, с которой меня недавно так своеобразно познакомила Йокай. «Ты в порядке?» Не сдавалась она, не дождавшись моего ответа. «Тише!» Еле слышно прошелестел я. «Ой, извини!» Сбавила она сразу же тон. «Пить хочешь?» «Да!» прошептал я, только сейчас почувствовав, что и в самом деле меня мучит жажда. Мое горло пересохло так, как будто я пару недель даже капли воды в рот не брал. Через пару секунд к моему рту поднесли стакан, и я с облегчением ощутил, как меня наполняет живительная влага. Глаза я пока открывать больше не рискнул, и так и лежал с закрытыми глазами. «Тебе лучше?» – участливо спросила девушка «Немного», — тихо ответил я. «Как там Людвига Валбетовна?» «Не переживай, с ней все хорошо». Оживилась опять она. Ей к подобному не привыкать, так что она подготовилась заранее, взяв с собой защитные амулеты, которые ее и спасли. «Какая жалость!» — хотел было сказать я, но сдержал свой порыв. «Ничего, я все равно до нее доберусь. Чуть позже». «А что же она не навестила меня?» Лениво поинтересовался я. «Да ее в срочную командировку на родину отправили. На месяц. Она просила передать тебе большой привет». Простодушно пояснила Анечка. «Сказала, ты большой молодец, и вы продолжите занятия, когда она вернется. Из общежития тебе велено не съезжать пока, осваиваться со своей силой. Когда тебя выпишут отсюда, тебя будет ждать ректор поговорить с тобой хочет, а пока можешь рассчитывать на мою помощь». «Ясно». Задумчиво пробормотал я и все же рискнул приоткрыть глаза и глянуть на девушку. Мое первое впечатление о ней подтвердилось. Совершенно очаровательное солнечное создание с вечной улыбкой на губах, копною рыжих волос и лукавыми веснушками на носу. Ее большие глаза — Смотрели на мир чуть наивно и открыто. Дитя-дитем, в общем, несмотря на то, что фигурка у нее была очень даже ничего. Белая футболка обтягивала довольно полную грудь, а джинсы в облипочку лишь подчеркивали длину и стройность ее ног. И все же почему-то я не мог смотреть на нее, как на объект сексуального внимания. Большой ребенок, честное слово. ну а Никуда она не денется от меня, и если думает, что за этот месяц я успокоюсь и прощу ее, то глубоко заблуждается.